«Вы хотите сказать, нам неизвестно даже, кто сейчас на борту Гептады-JBF?» – спросила Айви. Над большим столом в банане повисло молчание. аби стала проводить важные совещания в этом привычном месте, поскольку оно находилось ближе к оси стержня и к основанию защитного конуса Амальтеи. Не годится, чтобы командную структуру облачного ковчега полностью обезглавил единственный не кстати случившийся метеоритный удар. А такое было куда вероятнее, если устраивать совещание в обширных помещениях Т-3, вроде парка или бункера. В нынешнем совещании участвовали Дюб, Луиза, Федор и те отобранные лично Маркусом сотрудники, которые стали для него чем-то вроде исполнительной тройки. Сал Гуадян, судебная система в единственном лице, Фекла, начальник службы безопасности и Стив Лейк обладатель рыжих дредов, отвечающий за компьютеры и сети. «Наша стандартная система того, кто где находится», — начал, наконец, Сал, «основана на предположении, что люди предоставляют информацию по собственной инициативе». Айви подняла руку. «Подожди. Прежде чем я услышу объяснение, мне нужен ответ, да или нет?» «Да», — признался Стив Лейк. «Мы утратили контроль за тем, кто находится в гиптаде JBF. Спасибо». — А ССМ, следовательно, нам тут помочь не может. — Один из тех, кто там точно находится, Спенсер Грэнстав, — объяснил Стив. Айби кивнула. — Стив, — снова заговорил Сал, — когда Маркус вызвал тебя к себе в кабинет непосредственно перед Белыми Небесами, чтобы назначить главным по сетям вместо Спенсера, ты что-то говорил насчет того, что у Спенсера в системах Изи могут иметься закладки? Причем такие, о которых невозможно узнать, пока он их не задействует? Да, подтвердил Стив. Пока такие штуки не включились, их невозможно обнаружить практически по определению, если только не читать весь код строку за строкой. По-твоему, в ССМ у него тоже закладка? Мы знаем, что он с ней что-то сделает, ответил Стив. Потому что, как только он появился в гептаде JBF, Тамошние капли стали время от времени пропадать из сети. Когда она с кем-то встречается и не хочет, чтобы мы об этом знали, он все отключает. Айви ненадолго задумалась. Потом подняла взгляд на сидевшую напротив фёклу и кивнула. Фекла встала. Осторожно, поскольку сила тяжести здесь была незначительной. Подошла к двери и открыла ее. За дверью обнаружился ожидающий снаружи Зиг Петерсон. Фекла жестом предложила ему заходить. «Спасибо, что присоединился к нам!» Слова Айви прервала молчание, царившее, пока Зик занимал место в конце стола. Айви сидела в голове. С ее точки зрения он сейчас находился наверху длинного лыжного трамплина, как и она сама для него. «Все как прежде, командир Сяу», — откликнулся Зик. «Что ж, я ценю твою верность», — кивнула Айви. «И понимаю, в каком сложном положении ты оказался». «На самом деле тут ничего сложного», — возразил Зик. То объявление, которое Маркус сделал, когда начался каменный ливень, про государства, которых больше нет, я согласен с ним всей душой. Джулия объявление не слышала, и текста его тоже не получала. Мы узнали, что Спенсер может отключить ССМ. «Совершенно верно», — подтвердил Зик. «Я сам присутствовал при таком случае. У нас состоялась очень странная беседа. Думаю, они прощупывали почву. Нельзя ли меня перетянуть на их сторону?» Она разговаривала со мной так, словно я уже на их стороне, как будто ничто другое никому и в голову не может прийти. И это очень сильный прием из арсенала техники убеждения. В какой-то момент я даже с ней согласился. Но когда вернулся и хорошенько все обдумал, то понял, что это безумие. Как, по-твоему, это была лишь одиночная попытка, или у нее в работе целый список кандидатов на вербовку? «Если тебя устроят мои догадки, список у нее есть», — ответил Зик. «Но вряд ли длинный». Айви снова кивнула. Слух этого произносить не требовалось. JBF могла завербовать кого-то еще, однако про них пока ничего не известно. «С моими впечатлениями это сходится», — подтвердил Дюк, бросив взгляд на Луизу, которая одобрительно кивнула. «Думаю, она попробует на удачу». Выходит с людьми на связь, завязывает разговор, рассыпает всяческие намеки, ищет слабые места. «На что, рехнулась?» – спросила Айви Луизы. «В каком-то смысле это совершенно неважно», – ответила Луиза. «Раз она мутит воду, значит, она мутит воду. Если даже установить, что за этим стоит конкретный психиатрический диагноз, ну, это ничего не изменит. Это может повлиять на то, как нам следует реагировать». «Начнем с того, что нарциссизм в ней всегда присутствовал», объяснила Луиза. «Это, к слову, вовсе не диагноз. Согласно тому, что рассказывали вы с Диной, ее полет на Изи также не мог не привести к душевной травме. Она потеряла мужа и дочь. Само прибытие тоже оказалось кровавым. Не надо быть специалистом, чтобы понять. Она страдает от посттравматического синдрома той или иной силы. По этой причине от нее сейчас вполне можно ожидать мрачных взглядов на реальность параноидального толка. Хотя может статься, что она всегда была такой. И при этом она очень осторожно, заметила айви Пока она и не идет дальше разговоров, я мало что могу поделать, да и не должна. Верно, согласилась Луиза. Она пытается заполучить среди Каппи политическую поддержку. Если начать ее преследовать на том единственном основании, что она много с кем-то разговаривает, то ей ведь только этого и нужно. «Однако тебе стоило бы так же как-то обратиться к каппе Айви вздохнула. «Единственный ответ на политику – еще больше политики. А как раз в этом от меня совсем мало пользы». «Дела, а не слова», – возразил Зик. «Вот на что смотрит в первую очередь. Когда вернется мир у вас с Маркусом в активе окажется достижение, рядом с которым Джейби Эв со своей кликой будет выглядеть совсем жалко».